У нас его зовут Карл Павлович, поправил его Лури. Карл Павлович, охотно повторил Рубинштейн, музыканин. Он знает наизусть балет Дочь разбойника. Мальчиком я играл музыку этого балета в дворце. Николай Павлович сидел сзади и под свист его мне. Очень верно, но на полтак-то вперёд. Федотов представил себе высоколобого Николая. И вообразил, как выглядит это лицо с губами, сложенными для свист. Надо будет заформить. Он хвалил моё исполнение, продолжал Рубинштейн, не понимая, почему ему не нравится Руслана Людмила. Ведь Бетховенской силы вещь. Её нельзя вперёд под свистывать, сказал Павел Андреевич. Рубинштейн был разговорчив, как человек, избежавший большой опасности. Дворец выручил меня, продолжал он. Я вернулся из Берлина без паспорта. Как это получилось? с ужасом спросил Федот. Поехал за границу с мамой давать концерт и был записан в её паспорте. Но в ладвегес на меня ужасно кричали в градоначальстве, но про меня говорили в дворце, дали записку. Впрочем, в канцелярии меня называли на ты и заставили для проверки сыграть намерзшей фортепиан. Что же вы им сыграли, спросил Федот? Рубинштейн улыбнулся весело. Конечно, дочь разбойника. Они подпевали и под свистывали. В это время дверь в соседнюю комнату открылась. Рубинштейн пошёл туда, поглядывая по сторонам с любопытством мальчика-путешественника. "Гениальный музыкант", тихо сказал Лури Федотову, как будто оправдывая юнош. В соседней комнате уже раздавался внятный голос Петрошевского. Федотов вошёл. Комната велика. У окна старинное фортепиано палесандрового дерева. Перед столом, на котором стоит маленький медный колокольчик, штук 20 дешёвых стульев. На стульях дамы в закрытых платьях, мужчины в штатском, мужчины в военном, всё молодёжь. За столом стоял невысокий человек. Это был Петр Шефский. Наснём с того, говорил он, что будем помнить о почве нашего отечества. Не будем надеяться на свои достоинства, на то, что не мгновенно возбудятся чувства к нашим убеждениям в массах. Тот, кто ждёт мгновенного успеха, тот простудит свой пропагандистский жар. Надо работать, много пропагандировать в литературе и даже в живописи, подвергая жизнь критике и анализу, разоблачая ложность её основ. Рядом с ним сидел опиршиз на руку с тяжёлым подбородком Агин. Впервом ряду слушал, забыв обо всём, слегка открыв рот с розовыми губами юноша Рубинштейн. Доклад длился недолго. Петрошевская обрвал его внезапно словами: Мы осудили теперешний общественный быт, и после паузы тихо прибавил: Приговор будет исполнен. То, что отжило, умрёт. После молчания в комнате раздался говор. Петрошевская недовольно, как проговорившийся человек, провёл рукой по густой бороде, добавил быстро: Наш соотечественник пользовавшийся успехом в городах Запада и вернувшийся к нам исполнить свой этюд. Пианист встал с таким видом, как будто он только этого и ждал, подошёл к фортепиано, откинул крышку и с неожиданной силой взял несколько аккордов, проверяя инструмент. Рубинштейн пододвинул стул и сказал садясь: "Ведь все мои произведения пропали вместе с сундуком в полиции", он улыбнулся. "Но я постараюсь вспомнить свой этюд де Моль" и начал играть. Видно было видно, что пианист импровизирует. Играл зрелый музыкант, человек богатый опытом, проживший, казалось, уже немалую жизнь. Вставали чужие дворцы, текли русские реки, Конница по каменным старым мостовым городов налетала на толпы, плакала женщины над кем-то, и всё это было как звук кузнечиков в траве. Поставив локти на фортепиано, слушал музыку как судьбу бородатый Петрошевский. Ничего не понимая и стараясь всё запомнить, смотрел на пианиста